Александр Михайловский, Юлия Маркова, в краю багрового заката, плавание за сорок тысяч лет до нашей эры. Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллели и меридианы. Но таких еще пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Михаил Светлов От авторов Уважаемый читатель, книга, которую вы держите в руках, является первой частью книжной стадии «Прогрессоры» и повествует о том, что случилось с теми, кто, добровольно покинув современный мир со всеми его благами, эмигрировал в каменный век. Добровольными эмигрантами стали люди, которые были виноваты. которым не нашлось места в нашем современном мире и которым был дан шанс уйти туда, откуда нет возврата, и там построить себе новое светлое будущее. Кто они такие, взявшиеся за бремя ответственности за доверившихся их попечению подростков и детей? Обычные люди: учитель, основной военный, геолог и медицинский работник. Но это и не совсем обычные люди. У каждого имеется своя причина покинуть ту цивилизацию, которая их взрастила. Но самое главное это то, что все эти люди цельные, честные и с большим жизненным опытом. И хоть об этом и не говорится вслух, но каждый из них втайне надеется, что человечество, находящееся на заре своей юности, теперь, благодаря им, в своём развитии пойдёт более прямым путём и не повторит своих прежних ошибок.